Его кожа была вялой и бледной. Мне пришло в голову, что он проводит большую часть времени в темноте. Несколько секунд он равнодушно смотрел на меня, а потом протянул для пожатия кисть руки, мягкую, прохладную и белую. Чтобы пожать ее, мне пришлось сильно наклониться вперед и опереться, а захламленный стол — рама, — представился я, — рама второй. Я слышал про тебя. Ты теперь вместо Брамы? — Наверное, можно сказать и так, — ответил я, — хотя у меня нет чувства, что я вместо кого-то. — Присаживайся, — сказал Азирис и кивнул на кресло. Перед тем, как сесть, я внимательно осмотрел пыльный паркет под креслом и даже подвигал кресло по полу. Азирис засмеялся, но ничего не сказал. Когда я сел, голову Азириса скрыл угол ниши. Видны остались только его ноги. Видимо, кресло было установлено в таком месте специально. — Я от Иштар Борисовны, — сообщил я. — Как дела у старушки? — благожелательно спросил Азирис. — Вроде нормально, только много пьет. — Ну да, — сказал Азирис. — Что и теперь остается? — В каком смысле? — Тебя это не касается. — Можно узнать причину твоего визита? Когда меня представили Иштар Борисовне, — сказал я, — она обратила внимание на то, что я много думаю об абстрактных вопросах, о том, откуда взялся мир, о Боге и так далее. Я тогда действительно размышлял на эти темы. В общем, Иштар Борисовна велела вас найти, потому что... Вы, хранитель сакрального предания, знаете все ответы. — Знаю, — подтвердил Азирис. — Как не знать? Может быть, вы дадите мне что-нибудь почитать? Я имею в виду что-нибудь сакрально-вампирическое. Азирис выглянул из Алькова. Его лицо появлялось передо мной, когда он наклонился вперед. «Почитать — Почитать? — спросил он. — Я бы рад. Но у вампиров нет сакральных текстов. Предание существует только в устной форме. — А нельзя его услышать. — Задавай вопросы, — сказал Азирис. Я задумался. Мне казалось, что у меня очень много серьезных вопросов, но сейчас ни один из них от чего то не приходил в голову. А те, что приходили, казались глупыми и детскими. — Кто такая Иштар? — решился я. — Вампиры верят, что это великая богиня, сосланная на эту планету в древние времена. Иштар — это одно из ее имен. Другое ее имя — великая мышь. За что ее сослали? Иштар совершила преступление, природу и смысл которого мы никогда не сумеем понять. — Иштар Борисовна? — удивился я. — Преступление? — Когда я с ней общался мне. — Ты общался не с великой мышью, — перебил Азирис. Ты общался с ее сменной головой. — А что, есть разница? — Конечно. У Иштар два мозга — спиной и головной. Ее верховная личность связана со спинным мозгом, который не знает слов, поэтому общаться с верховной личностью затруднительно. Вернее, вампиры общаются с ней, когда принимают баблос. Но это очень своеобразное общение. — Хорошо, — сказал я, — допустим. — А почему для ссылки выбрали нашу планету? — Ее не выбрали. Она изначально была создана для того, чтобы стать тюрьмой. — В каком смысле? — Где-то на земле была построена тюрьма, в которой заперли великую богиню. — У этой тюрьмы нет адреса. — Вообще-то, по логике вещей заметил я, адрес тюрьмы там, где находится тело Иштар. — Ты не понял, — ответил Азирис. Тело Иштар — это тоже часть тюрьмы. Тюрьма нигде, она везде. Если ты начинаешь изучать стену своей камеры в лупу, ты попадаешь в новую камеру. Ты можешь поднять пылинку с пола, увеличить ее под микроскопом и увидеть следующую камеру и так много-много раз. Это дурная бесконечность, организованная по принципу калейдоскопа. Даже иллюзии здесь устроены так, что любой их элемент — сам распадается на неограниченное число иллюзий. Сон, который тебе снится, каждую секунду превращается во что-то другое. «Весь мир и есть такая тюрьма?» «Да», — сказал зирис «И построена она, что называется, на совесть, вплоть до мельчайших деталей. Вот, например, звезды. Люди в древности верили, что это украшение на сферах вокруг Земли. В сущности, так и есть». Их главная функция — быть золотыми точками в небе. Но одновременно можно полететь к любой из этих точек на ракете, а через много миллионов лет оказаться у огромного огненного шара. Можно спуститься на планету, которая вращается вокруг этого шара, поднять с ее поверхности кусок какого-нибудь минерала и выяснить его химический состав. Всем этим орнаментам нет конца. Но в таких путешествиях нет смысла. Это просто экскурсии по казематам, которые никогда не станут побегом. — Секундочку, — сказал я. — Допустим, наша планета была создана для того, чтобы стать тюрьмой, а звезды — просто золотые точки в небе.